Глава 29. 2 июня, на рассвете, караулы на башнях Сент-Анджело заприметили на море свежие паруса, езжащие путь к острову. У Лавалета в это время на площадке цитадели проходил утренний совет. При виде 13 галер, гордо идущих ко входу в бухту, Совет пришлось прервать. Стройные суда тем временем повернули на северо-запад, собираясь встать на якорь близ берега. Головная галера этой флотилии щеголяла богатым изумрудно-зеленым навесом, вышитым звездами и полумесяцами. «Тургут! Тургут!» — доносился восторженный рокот столпившихся на берегу турок. «Тургут?» — вопросительно поднял бровь Ричард, присутствовавший на площадке кое с кем из оруженосцев. «Так они именуют корсара, который у нас зовется Драгутом». «Вот он!» «Поистине прискорбный день!» — произнес Лавалет. «Из всех людей, кого мог послать против нас Сулейман, этого я страшусь более всего». Он настолько же легенда для врага, насколько демон для христианского мира. Сарацины его боготворят, а ценность его на поле боя не поддается описанию. А с ним еще и 13 галер, забитых корсарами. Это известие на острове будет встречено не самым радужным образом, забеспокоился Стокли. Вскоре каждый мужчина, женщина и ребенок в биргу будут знать, что к туркам примкнул Драгут. Надо что-то делать, сир. Вселить в наших людей какую-то уверенность. А еще, — мрачно кивнул Лавалет, — нам как никогда понадобится вера в Господа нашего и молитва о милости его и спасении. Драгут... на золоченой шаланде был доставлен к берегу и едва он на него ступил как сарацинская рать зашлась криками восторга его шествие по северной конечности бухты проходило на фоне угрюмых очертаний сент тельмо и равнодушно дремлющего Шибераса тем не менее победный крик османов явственно доносился и до укреплений Сент-Анджело радостную шумиху перемежал грохот осадных орудий, продолжающих непрерывно обстреливать форт. Некогда четкие линии стен просели и проломились под тяжелыми чугунными ядрами, а обломки и мусор частично засыпали ров. Лишь нетронутая тыльная башня с прежней надменностью возвышалась в задней части форта. От постоянного вгрызания вкладку ядер и картечи в воздухе саба нам висела бурая завеса пыли, особенно когда в наиболее жаркие, послеполуденные часы, стихал бриз. Помечающие протяженность неприятельских сап флаги отстояли теперь от стен на какой-нибудь десяток шагов. Получается, Лассерда все предугадал верно. По приказу великого магистра защитники Сан-Тельмо снабжались всем, чем только можно. Что ни ночь через бухту скользили лодки, доставляя в одну сторону припасы, а в другую отвозя раненых, турки то ли по небрежности, то ли из обыкновенной спеси в курсировании лодок пока еще не вмешивались. Что же касается защитников? то они, несмотря на постоянные обстрелы, вполне были готовы встретить неприятеля, который непременно ринется на приступ, стоит лишь в стенах появиться первой достаточно большой бреши. На должность нового коменданта форта Лавалет решил назначить капитана Миранду, бывалого испанского солдата. На представление испанец впечатлил совет своими планами по обороне крепости. Его рекомендовал полковник Мас, как воина хладнокровного и решительного, четко излагающего свои мысли, но, что важнее всего, как вожака, за которым пойдут. В ожидании первого неприятельского приступа защитники укрылись под остатками парапета. Сидели тройками. Два аркебузира, на одного копейщика. На равных промежутках вдоль стен были заготовлены горшки с зажигательными смесями. Сзади, на тыловой башне, ждали своего часа метатели нафты, ужасного оружия, жидкого пламени, могущего в секунду поглотить человека с ног до головы. Вдобавок защитникам доставили еще и готовые к использованию огненные обручи, которые тоже загодя разместили на стенах. Последнее было новинкой, задуманной лавалетом и продемонстрированной совету буквально накануне. Устройство само по себе нехитрое. Обручи от бочек оборачиваются в несколько слоев тканью, чем больше, тем лучше, пропитанной смолой и жиром, а затем еще выдерживаются в кипятке. Офицеры, в их числе и Томас, Смотрели, как два солдата подхватили один из таких обручей клещами, а третий на расстоянии вытянутой руки его поджег. Обруч сияющим венцом был запущен со стены Сант-Анджело в узкий рукотворный канал между фортом и биргу. Расстояние, которое он одолел по дуге, оказалось впечатляюще большим. Можно было представить эффект, который такое оружие произведет во время приступа на турок, наивно полагающих, что одолеть изрядно порушенные стены Сент-Эльмо им ничего не стоит. В то время как Драгут в обход бухты направлялся к главному сарацинскому лагерю, растянувшемуся вдоль побережья Шибераса, Лавалет распустил своих советников и послал за архиепископом Мальтийским. Крестный ход Выслушав Дженкинса Прибывшего с посланием от орденских слуг Сэр Мартин Размеренно поскреб щетину На подбородке Англичане с итальянцами После тяжелого трудового дня Внутренние стены Городских укреплений требовали доработки Только что сели За вечернюю трапезу Нынче вечером? Да, сэр Восемь от ступеней собора вокруг города, оттуда на рыночную площадь к проповеди. Собраться должен весь Биргу. Все горожане и каждый солдат, свободный от службы. Глаза старика в ожидании ответа сияли истовостью. Говорить будет сам Роберт Эболийский. Томас почувствовал на себе взгляд Ричарда. «А я случайно...» «Не мог слышать о том самом Роберте из Эболи?» Поинтересовался рыцарь. «А как же, сэр?» «Разумеется, он простой монах, но как говорит, с какой страстью излагает, пыл такой, будто сам Господь подул ему на язык. Я слышал две его проповеди в соборе. Все, буквально все прихожане словно ощутили божественное присутствие». «Истинно говорю вам, сэр!» Дженкинс, приподняв кувшин с вином, неодобрительно покосился на итальянцев. «А у этих-то гостей жажда, надо сказать, отменная. Мерах с вином не напасешься. Если так хлебать, то у нас запасов в подвале хватит ненадолго». «Хорошо, если б нас самих хватило на чуть подольше», усмехнулся сэр Мартин. «Как там сказано...» «Карпе каликс этнон постулакредо», примечание, «хватай бокал и не держи сомнений», испорченный латинский, «конец примечания». Так что, если просят, наливай. «Будем надеяться, что крестный ход и проповедь помогут нам стойко держаться во имя Божье», сказал Томас. Когда помощь Дона Гарсии задерживается на целые месяцы, а в двери стучится Драгут, да еще готов со дня на день пасть Сент-Эльмо, не приходится удивляться, что Великий Магистр взывает о помощи Господу. Вера может статься единственное спасение, что у нас на сегодня осталось. Вера и Острый Меч расширил перечень сэр Мартин и стал сухмылкой. вымакивать остатки подливы хлебной коркой. «Надо же! Кто бы мог подумать, что собачатина окажется такой нежной на вкус? Дженкинс просто волшебник». Закинув хлеб в рот, рыцарь со смаком его проживал, проглотил, после чего отодвинул тарелку и потянулся. «Что-то ваш эсквайр нынче не в духе!» Томас оглянулся. Ричард, уставясь в одну точку, Меланхолично отправлял в рот ложку за ложкой. Заслышав свое имя, он поднял глаза. «Что-то я устал». а то мы все нет, юноша!» Сэр Мартин перекинул ноги через скамью и рывком поднялся. «Ну что, пойду прилягу перед крестным ходом. Скажи Дженкинсу, чтобы в половине восьмого меня разбудил». «Слушаю, сэр». Сэр Мартин на негнущихся ногах побрел к своей келье. Ричард, дождавшись, когда стихнут его шаги, порывисто обернулся к Томасу. «Это наш шанс попасть в подземелье Сент-Анджело. Собак там теперь нет, а часовых раз-два и обчелся. Когда еще представится такая возможность?» Томас поглядел на него с сомнением. «Вначале...» Надо пересечь подъемный мост, внутренний двор, затем попасть в лестничный колодец и, наконец, миновать часовых у самого хранилища. Как ты думаешь, все это проделать, оставшись незамеченным? Кроме того, нас ждут к крестному ходу. Да, ждут. Но мы могли бы легко ускользнуть потом, перед службой. Улицы будут пусты, а с часовыми можно как-нибудь сладить». «Надо использовать шансы, пока они есть. Нас сюда посылали именно за тем, чтобы проникнуть в хранилище». «Гляди-ка!» — остудил пыл Сквайра Томас. «Он мне еще об этом напоминает». «Ладно, сегодня так сегодня. Вечером так вечером». По главным улицам Биргу плыли яркие огни свечей и факелов, которые на отлете несли участники процессии. Во главе всей паствы шествовал архиепископ с высоко воздетым золоченым крестом. За ним шел великий магистр со старшими рыцарями ордена, все как один с непокрытыми головами, в простых черных рясах с веревочной поддевкой, никаких украшений. Вместо сапог и башмаков на ногах у них были сандалии, Каждый шел, сцепив перед собой руки и понурив голову, нараспев читал покаянные литании, заученные на зубок еще при вступлении в орден много лет назад. Следом шли остальные рыцари, солдаты и горожане, поток покаянного люда, возносящего молитву о милости Божьей и избавлении от врага. Томас с Ричардом в таких же смиренных позах тянулись в хвосте рыцарей, петляя по улицам Биргу. Вдалеке по-прежнему погромыхивали орудия, ржавыми отцветами освещая темное небо над полуостровом Шиберас. Пока в Биргу молились, братья-христиане в Сент-Эльмо все так же страдали и гибли под огнем сарацин, мучительно выжидая роковую минуту неминуемого штурма. Вечер выдался теплым, и в плащах с капюшонами, под которыми скрывали лица Томас с Ричардом, было душно. Пойдя на поводу у своего компаньона, дескать, лучше ночи для поиска документа не выдастся, Томас, тем не менее, имел обоснованное сомнение насчет успешности мероприятия. Плану Ричарда не хватало продуманности и слишком уж велико было упование на случай. а затем еще и жить с риском разоблачения. В самом деле, когда еще получится покинуть Мальту и возвратиться в Англию? Гораздо вернее шанс погибнуть среди огня и лязга мечей вместе с остальными защитниками, отнесенными за последний рубеж обороны Мальты. Обойдя пределы небольшого городка, архиепископ вывел пасту на открытую площадь в самом сердце Биргу. У границы между полутьмой проулка и озаренной огнями соборной площади Ричард легонько потянул Томаса за рукав, избрав ориентиром сводчатый вход пекарни на углу одной из улиц. Здесь они остановились, полускрытые тенью арки, в то время как мимо струился народ, наводняя площадь многолюдством. Архиепископ зашел на ступени соборной лестницы и повернулся, готовясь начать службу. Лавалет со старшими рыцарями стали по бокам, а нижем на ступенях расположилась городская знать. «Идем», — повлек барата Ричард. «Еще рано. Дождемся, пока мимо пройдут остальные. Не стоит привлекать к себе внимание, направляясь в противоположную сторону». Оруженосец кивнул и отступил в тень арки. С улицы не втянулось еще несколько сотен человек. Площадь, казалось, была уже полна, но народ все шел и шел. Дети и молодежь взбирались на постаменты статуй, жались к колоннам зданий, выходящих фронтонами на площадь. Архиепископ у входа в собор потеснился, давая место высокому худощавому монаху с тонзурой, угловатое лицо которого обрамляла седая борода. Окинув твердым взглядом площадь, он поднял руку, осекая глухой гомон и молитвы. «Братья, внемлите!» Обратился он к толпе на французском языке, общепринятом среди тех, кто сражался и жил на Мальте со дня обоснования там ордена. Высокий голос монаха вольно плыл через площадь. «Братья мои возлюбленные!» Благословенны мы, пребывающие здесь ныне. Есть среди нас такие, кто скорбит в унынии, осажденный врагами, чья ложная вера и жестокое естество — суть ничто иное, как порождение сатаны. Да, таковы враги наши, и правильно мы делаем, что страшимся их. Ибо вместо веры и добродетели сердца их преисполнены — коварства и похоти, алчности и бездумного низкопоклонства перед деспотом Сулейманом и лжепророком. Роберт Эболийской приумолк, давая своим словам осесть. Такова она, низменная сущность нашего врага, и потому он не достоин победы и не восторжествовать ему никогда. Бог милостив к добрым и благочестивым, тем, кто сознает свои грехи и кается в них свободно и открыто пред любящим ликом Господа, и познают они любовь Его и защиту Его через тяготы и радости жизни. Мы, немногие праведные, немногие избранные, удостоились великой чести. Именно нам и никому иному выпало сражаться в величайшей битве между светом христианства и мраком магометанского безбожия. На нас сошлось клином великое испытание века сего, и лишь полная преданность своему делу может обеспечить нам победу. Настанет день, и весь христианский мир будет взирать на наш великий подвиг в изумлении, и каждый из вас прижмет к сердцу. Неоценимое сокровище осознания, что вы были здесь подле великого магистра, участвуя в битве всех битв, сражении всех сражений. Есть короли и королевы в Европе, кто будет гореть стыдом и клясть себя, что не мог быть там, где стоите нынче вы. — Так кто из вас? — простер руки брат Роберт, «Запятнает себя хотя бы мыслью, что хотел бы в данную минуту поменяться местами с тем недостойным, богоотступным королем или королевой. Кто?» Слова эхом разносились по площади. Ни единая рука, ни даже голос не смел возвыситься против риторики такой силы или же просто из страха осрамиться в глазах своих собратьев. Озирая людей на ступенях возле проповедника, Томас внезапно остановил взгляд на фигуре, стоящей в ореоле факела. Женщина. Несмотря на скрывавшую волосы вуаль, лицо ее было ясно различимо. У Томаса обмерло сердце. Он ступил на полшага вперед. «В чем дело?» Жестко спросил Ричард. «Что случилось?» «Мария». — указал Томас. — Вон там. Стояла она рядом с мужчиной в рыцарском плаще. Черты его лица были скрыты наклоном головы, но та близость, какой он стоял возле Марии, указывала, что они меж собой не чужие. — Я должен с ней поговорить. — Нет! — Ричард яростно стиснул ему руку. — Не сейчас. У нас ответственное задание. Взгляд Томаса был прикован к Марии. Сердце в груди билось птицей в клетке. «К ней вы сегодня идти не можете», — шипела Эсквайр. «Это у нас единственный шанс найти то, зачем мы сюда ехали». «Я ехал сюда за ней». «Ну так она никуда не денется, ни сегодня, ни завтра. А вот наш шанс добыть документ наверняка да, сэр». «Будьте сильны». «Оставьте меня сейчас». и это может отозваться гибелью тысяч людей в Англии». Томас разрывался между совестью и зовом сердца. «Я не знаю, что в этом предмете твоего поиска, но знаю наверняка, что мне нужно поговорить с Марией». «Вы поговорите. Клянусь вам, что сделаю все, чтобы разговор этот состоялся». В отчаянном порыве сказал Ричард. «А теперь идемте ию же минуту, иначе будет поздно!» Барод по-прежнему вглядывался через площадь. Мужчина поднял голову, и свет ближайшего факела отчетливо осветил его черты «Оливер Стокли». Наклонив голову, он пошептал Марии что-то, вызвавшее у нее улыбку, словно она пыталась его приободрить, захлестнувшее Томаса чувство. метались сумеречным вихрем. Все предшествующие встречи и события связались в узор закономерности, и совсем еще недавняя надежда переплавилась в прилив гнева с горьким оттенком предательства. «Сэр Томас, идемте, иначе все пойдет прахом!» Рыцарь дал вывести себя из арки в темную пустую улицу, и вскоре Мария... А вместе с ней истокли и проповедник, и его зачарованное паство канули из виду. С легким цоканьем звучали по булыжнику шаги. А вслед взывал голос Роберта Эболийского. «И молите все о прощении, или гореть вам в пламени адском».